Глава вторая, в которой книги объединяют. Лифт подъехал. Бризби, мелкий бес, покинувший историческую родину из-за долгов, распахнул перед ними двери. Лифтер поклонился, подкрутил бубликообразные усы. Этот привычно кивнув, уселся на маленький полукруглый диванчик. Девица неласково взглянула на него, потому что с ее горой книг присесть и не уронить их было невозможно. Энтони подавил очередной порыв ей помочь. Пустая вежливость. Зачем мешать девушке проявлять самостоятельность? Брисби неодобрительно вздохнул и начал закрывать створки. «Ой, маму! Маму мою, подождите! Она несет только три тома, но в ее возрасте...» В фойе действительно появилась небедно одетая женщина, которая, не торопясь и сохраняя идеально прямую спину, шествовала в их сторону. Книги ей особо не мешали, и она, поджав губы, уселась на противоположной стороне диванчика, следя за тем, чтобы не задеть лорда коленями. Разумеется, полностью закрытыми. Такие строгие серые платья в пол с тюлевыми вставками здесь были в моде лет десять назад. Но ткань дорогая, — отметил про себя Энтони. Дама явно заметила значки и у молодого человека, и у лифтера. Однако демонстрировать испуг не собиралась. Разве что с некоторой озабоченностью посмотрела на дочь. Легкомысленное розовое платье, которой юбка, о, скандал, доходила лишь до середины щиколотки, местами стало полосатым. Она собрала им часть книжной пыли. «Мне на пятой, бризбе, дамам на шестой. Не знаешь, Ильев у себя?» Лифтер плавно перевел рычаг в нужное положение. «Куда же он денется в это время, милорд? Его дворецкий еще даже за кофе не выходил». Растрепанная особа прислонилась к стене, чтобы компенсировать вес книг. Почему они с матерью не оплатили носильщика? Почему с виду строгая мать позволяет разгуливать своему ребенку в таком виде? И вообще, это увлечение укороченными нарядами не всем идет одинаково. На ней, например, юбка смотрится нелепо. Перекрутилась, нога выглядывает почти до колена. Внутренне закипая, этот вот наблюдал за реакцией Брисби на ее щиколотки. Двигавшийся плавно лифт между этажами заскрежетал и на пятом остановился с заметным толчком. Механизмы плохо реагировали на злость адских созданий, зато книги в руках незнакомки повели себя предсказуемым образом. Съехали на бок, и пока она подхватывала верхние, средние все-таки посыпались. Да и верхние в итоге тоже. Бризби бросился помогать. А поднявшийся на выход Энтони не стал этого делать. Он засмотрелся на аккуратные плечики, которые выскакивали из пышных валанов, на небольшую грудь. Девица как раз присела на корточки и наклонилась. В этой позе открывался самый пикантный обзор. Это вот чуть не расхохотался собственным мыслям. К его услугам — самые умелые соблазнительницы от бездны до рассветных земель, а он пялится на эти весьма умеренные прелести. Все дело в том, что в ней нет ни капли притворства. Она измазалась пылью, пропахла ею, а он находит это необычайно привлекательным, как и её тело, на первый взгляд, не созданное для услад. «Милорд, пара томиков ударилась в дверь, её слегка заклинило. Через минуту будет сделано». Но не смотрел на раскрасневшуюся девицу, которая снова обнималась со своей стопкой и почему-то возмущенно сверкала на него глазами. Он не удержался. Теперь они стояли близко. Поправил ее съехавшие на одно ухачки. но и этого ему показалось мало. Достал платок и стер особенно возмутительное пятно с ее переносицы. Какой маленький вздернутый носик. Если верить физиогномике, этому искусству шарлатанов, то его обладательница любознательна, испорчена от рождения и склонна к экспериментам в постели. Граф едва удержался от того, чтобы не провести пальцем по щеке и не посмотреть на ее реакцию. Ответом ему были расширившиеся глаза. Девушка почти перестала дышать. Неужели так испугалась? Ее маменька вскочила со своего места и закашлялась, еще чуть-чуть и бросится в атаку. Готова, милорд, прошу. Бризбит торопливо распахнул перед ним деревянные дверцы. Мое почтение, дама. Позвольте вас предостеречь. Он обращался к малышке, но та так напряглась, что забыла про свои неуместные шуточки в холле, не шевелилась. Я бы не доверял трудам Ролтона. Его последнюю работу подняли на смех. Большая энциклопедия пернатых, которую вы так крепко прижимаете к груди, получила отрицательные отзывы Академии наук и была издана на средства редколлегии. Я составлю список авторов, которые пользуются авторитетом среди орнитологов, и оставлю его на стойке у администратора. «Спасибо, лорд», — пролепетала девушка. То ли на нее так влияло присутствие матери, то ли она неожиданно растеряла весь запас дерзости. Этвуду пришлось подвинуться поближе, чтобы расслышать ее следующие слова. «Не подскажете, есть ли здесь поблизости публичная библиотека с отделом по зоологии? К сожалению, не все книги можно взять с собой». «Действительно, жаль. Иначе бы лифт не сдвинулся с места, улыбнулся про себя Эдвуд. Ну что вы, леди, разве тот, кто поддался греху тщеславия, может разделять столь несуетные интересы? Вино, карты, женщь, удовольствие — вот мой скромный удел». Лифт поехал дальше, а этот шел к товарищу, чувствуя за спиной свои огромные мглистые крылья. В этом мире такого с ним почти не случалось. Он три раза не помог девушке. Первый, когда не предложил ей разделить ношу, дожидаясь лифта. Второй, когда не бросился вместе с Брисби собирать книги с пола. Третий, когда не назвал адрес библиотеки за углом. Согласно уставу ада, демон, который трижды отвернулся от человека и имеет право оказать ему услугу на свое усмотрение. Да, это не совсем справедливые принципы с точки зрения человека, но самое главное правило, которое люди усвоили давно — демону лучше вообще не попадаться на глаза. И тем более не чистить ситуациями, когда исчадие выбирает, помочь или нет. Демону сложно удержаться, чтобы не поиграть. Малышку в очках ждет сюрприз. Эт вот решил, что для начала разузнает все о постоялицах с шестого этажа.